Ромко думал, что страшнее и больнее уже не будет. Как же он ошибался. Когда эти гады увели Еву, ему стало по-настоящему больно. Куда там сломанным пальцам да этой боли? Он дополз до запертой двери, прижался к ней сначала ухом, а потом спиной и заскулил от отчаяния. Они её не убьют, сказал Гордей. Он сидел на своей кровати, На Ромку смотрел широко раскрытыми глазами. Очень внимательно, словно видел впервые в жизни. Мы им зачем-то нужны живыми. — Зачем? — шепотом спросил Ромка. — Я не знаю. Гордей пожал худыми плечами, а потом продолжил. — Зато я знаю, чем можно расширить лаз. Он спрыгнул с кровати, откинул в сторону матрас. — Видишь? — ткнул пальцем в прикрученную болтами железную рейку. Если её открутить и чуть-чуть подточить, то получится почти нож. Это было очень здравое, просто до странности здравое мысль. И если начать откручивать болты прямо сейчас, можно хоть как-то отвлечься от тревоги за Ееву. Вдвоём с Гордеем они внимательно осмотрели все три кровати. Выбрали ту рейку, которая оказалась закреплена хуже всего. С неё Ромка и начал. Ты работой произнес Гордей ему в спину. — А я посторожу, предупрежу, когда услышу их шаги. — Как ты себя чувствуешь? На Гордей он смотрел так же внимательно, как раньше тот на него. «Нормально — Нормально. Гордей пожал плечами. — Вот это и было странно. Вот это совершенная нормальность. Но думать об этом Ромка не стал. Взялся за работу. — Они идут. — сказал Гордей, когда Рома уже почти справился с рейкой. — Застилай кровать. Времени как раз и хватило, чтобы застелить кровать, встать напротив двери. Когда она открылась, первым вошел Балахон. Оттеснил Ромку в сторону, прижал к стене. А гад, назвать которого доктором больше не поворачивался язык, внес в камеру Еву. Положил на кровать, привязал кожаными ремнями. Она была вся мокрая. И одежда, которую гад небрежно бросил на пол, тоже промокла насквозь. Что ты с ней сделал? Ромко попытался вырваться из степких лап балахона, но тот держал крепко. Ничего фатального. Гад уже набирал в шприц евину кровь. Ничего такого, что не укладывается в рамки нашего эксперимента. Я лишь ускорил процесс. Дальше пришла очередь Гордея. Он не сопротивлялся, руку не прятал. На своего отца смотрел с таким же внимательным интересом, с каким до этого рассматривал ромку. Как ты себя чувствуешь, сынок? Гад казался удивлённым. Спасибо, папочка, всё хорошо. Гордей улыбнулся и тут же стал похож на себя прежнего, беспомощного и глуповатого. А будет ещё лучше, сынок. Гад погладил ребёнка по голове. Скоро будет совсем замечательно. Они ушли так, и оставив его привязанный. Привозмогая усиливающуюся с каждой секундой боль в ноге, он ромко добрался до кровати, дрожащими пальцами принялся развязывать кожаные ремни. Что они с тобой сделали? Даже спрашивать оказалось страшно, не то, что услышать ответ. Но он должен был спросить. А Ева вместо ответа завяжала Забилась в судорогах, как когда-то Гордей. Ее пришлось держать, прижимать к кровати, успокаивать. Успокаивать Ромка был не мастак, но понимал, что сейчас ей еще страшнее, чем ему. И помощь сейчас нужна именно ей. Помощь и тепло. Не душевное, а самое обыкновенное тепло. От нее пахло озерной водой. Из тонких косичек на подушку уже натекли серые лужицы. А ищу её била крупная дрожь. Не бойся, громко лёг рядом, обхватил её руками, почти до самой мокрой макушки натянул одеяло. Ничего не бойся, Евка, всё будет хорошо. И она затихла. Не сразу, Ромко успел сам заледенеть рядом с ней, но всё-таки успокоилась. Она ничего не рассказывала, только жарко дышала ему в шею и всхлипывала. «Они возвращаются», — сказал Гордей, и снова не ошибся. Через пару минут дверь открылась. Гад зорким взглядом осмотрел камеру, сделал знак Балахону. Тот втащил внутрь электрический обогреватель. Сверху положил стопку одежды. «Переоденься, Евдокия!» — гад кивнул на одежду. «А мокрые вещи просуши на батарее. Я не хочу, чтобы ты заболела. Ты очень ценная девочка». Вы все тут очень ценные. А Балахон уже вносил в камеру поднос с едой. И Ромка с отвращением подумал, что, несмотря на все пережитое, он зверски голоден. Ну, приходите в себя, отдыхайте. Завтра будет новый день. Гад попробовал погладить Еву по голове, но она дернулась и стошно завизжала. С тех пор она визжала всякий раз. Когда к ней пытался прикоснуться кто-то кроме Ромки или Гордея, той ночью они почти не спали. Открученной рейкой Ромка скрёб кирпичную кладку. Крошка за крошкой выдавливая скрепляющий раствор. Гордей больше не кричал и не бесновался. Он внимательно наблюдал за Ромкиной работой. И когда тот выбился из сил, сказал: "Давай я помогу". Помощник из него оказался на удивление хороший и сильный, едва ли не сильнее самого Ромки. Ева помогать не рвалась. Она сидела, прижавшись спиной к обогревателю, обхватив руками коленки и раскачивалась из стороны в сторону. Наверное, её снова требовалось утешать и успокаивать, но Ромке было не до того. У него появилась цель и надежда. У них у всех появилась А утро принесло новую боль и новые страхи. Плавая на самой границе между явью и беспамятством, захлёбываясь криком, громко думал о том, что костей в его теле может и не хватить. А ведь ещё были иглы. О чём думало Ева, он даже боялся представить. Да и не было у него на это сил. Собственный ромкин кошмар засасывал, не позволял отвлекаться на чужую боль и чужие страхи. Казаться, его снова уводили, а потом возвращали, мокрую, отчаянно визжащую. Теперь за ними ухаживал Гордей, поправлял повязки на бесчисленных румкиных ранах, переодевал и укутывал в одеяло Еву, а потом брался за железную рейку и отправлялся расширять лаз. Он орудовал в полной темноте. Ему даже не требовался торшер. Он почти не уставал, только всё время хотел есть. А ещё у них была кошка. Теперь она приходила, как только уходили те твари. Кошка утешала по очереди то Еву, то Ромку, то Гордея. Вот так они и жили. Вернее, пытались выжить в перерывах между болью и попытками расширить тайный ход. Они уже даже начали привыкать, оказывается, к кошмару тоже можно привыкнуть, когда всё снова изменилось. В подземелье они уже давно потеряли счет дням. Надежду на то, что их найдут, они тоже потеряли. Оставалось надеяться лишь на самих себя. И на тайный лаз, который становился все шире и шире. Агаду снова что-то не нравилось. Его больше не радовали ни их крики, ни их мольбы, ни их боль. «Мало», — повторял он всякий раз, когда всматривался в их глаза. Этого мало, милые мои ребятушки, и качал головой, и хмурился. Слишком мало и слишком медленно. Увы, у нас нет больше времени. Вы ведь даже представить себе не можете, в каких условиях я работаю. Как мне приходится спешить. Я ведь не чудовище, нет. Вы меня вынуждаете. Мой папа убьёт вас, произнесла Ева с ненавистью. найдёт и обязательно убьёт. Она больше не считала, что убивать плохих людей это плохо. После подземного озера она изменилась, стала злее и отчаяние. Твой папа занят, моя маленькая принцесса. Гат протянул было руку, чтобы погладить её по голове, но передумал. Сейчас он очень занят. А знаешь почему? Потому что у него большое горе. Сначала пропала любимая доченька, а потом любимый сыночек пошёл её искать, поскользнулся на льду и упал с утёсом. Упал и сломал позвоночник. Позвоночник это очень серьёзно. Это уже навсегда, моя маленькая принцесса. Есть такие болезни, которые навсегда. Он не виноват, что ослушался отца. Во всём виновата ты. Это из-за тебя, Евдокия, он останется инвалидом. Из-за того, что пошёл тебя искать. Это ты его била крупной дрожь, и зубы её клацали так громко, что звук громко слышал даже со своего места. Это ты его толкнул. Я, гад, кивнул. Дело в том, что он подошёл слишком близко. Ещё немного, и он бы нашёл тайный ход в нашу с тобой любимую пещеру. Ты должна быть мне признательна, я ведь мог просто его убить. Вот этим, например. Из своего рюкзака он достал железный коготь, длинный, страшный, окаровавленный. Громко уже видел такой. Да что там видел? На его собственном теле были следы от этого когтя. Это уникальная в своём роде вещь. Кончиком когтя их мучитель провёл по ею на щеке. Кажется, не сильно, но на коже выступили капельки крови. Историческая вещь. Садитесь-ка, детишки, поудобнее. Я расскажу вам сказочку, которая не совсем сказочка. Смотреть на Еву было страшно. Она не плакала и не кричала. Она даже не дрожала больше. Она словно бы повзрослела сразу на несколько лет. Наверное, они все повзрослели. Больше 100 лет назад и этот город, и этот остров держал в страхе оборотень. Да-да, самый настоящий оборотень. Не скалься, волчонок. Гад подмигнул Ромке. Тот оборотень не был твоим предком, и серебра в его крови не нашлось ни капли. Он жил по своим собственным волчьим законам. Его вели инстинкты. А инстинкты вели его убивать, и он убивал. Не мог отказать себе в таком удовольствии, охотился на людейшек, загонял как безмозглую дичь. и рвал на мелкие кусочки а у людишек была своя собственная охота и свои собственные интересы одни такие как твой далёкий предок охотились на оборотня а другие наоборот хотели быть на него похожими один из них придумал когти железные когти которыми можно оторвать человеку голову я помню гат мечтательно улыбнулся Как хотел заполучить это чудо себе. С первого дня, как прочёл о них в записках сдешнего земского врача, очень полезно читать старые записи. Этот замок, он поднял вверх указательный палец на форшированный тайнами подзавязку. То, что кому-то может показаться бесполезным мусором, в руках знающего человека обернётся настоящим кладом. Я нашёл сначала записи, потом коготь. Сохранился только один, зато со следами крови. Представляете, детишки? Кровь столетней давности. Кстати, клад я тоже обнаружил. Но это совсем другая история. — Что стало с оборотнем? — спросил Ромка. — Зло, — спросил, — с вызовом. В оборотней он не верил. Так же, как и в серебро, которое выкачивали из них с Евкой каплю за каплей. — Ну, гад ведь верит. Пусть расскажет. Может, они услышат ещё что-нибудь, что-нибудь, что окажется им полезным. И ещё, пока он говорит, им ничто не угрожает. Во время пыток он становится молчаливым и сосредоточенным. Его убили. Гад покачал головой. Кстати, твой давний предок и убил. А до этого оборотень успел его ранить. Вы ведь знаете, что бывает с человеком, которого кусает оборотень? Он превращается в зверя, сказал шёпотом Гордей. Казалось, его эта страшная сказка на самом деле увлекла. Всё так, сынок, всё так. И он тоже превратился и стал бы ещё одним чернокаменским монстром, если бы ему не помогли. Я не знаю всего до подолна. Думаю, славный доктор Полей тоже этого не знал. Зато он наверняка знал другое. Он знал, какой целительной силой обладает Полозова кровь. Это еще одна страшная сказка, про еще одного монстра. И если вы будете себя хорошо вести, я вам ее как-нибудь расскажу. А пока вам достаточно знать лишь одно. От верной смерти твоего предка спасла именно серебряная Полозова кровь. А ты, моя принцесса? Он перевел взгляд на Еву. И вовсе уникальное существо. Весь твой ровод уникальный. Если в жилах волчонкаセレбралис мало эталика, то в твоих его много, очень много. Останет ещё больше, когда мы проведём наш маленький эксперимент. Эксперимент это всегда боль и страх. А ты экспериментов кровь стынет в жилах, та самая чёртова полоза вокруг. Сорваться бы с места. убежать, просочиться в узкий тайный лаз, как трёхцветная кошка. Но не получится. Они кролики, подопытные кролики в чудовищном эксперименте сумасшедшего доктора. Начнём, пожалуй, с тебя, моя маленькая принцесса. Гад сделал знак Балахону, и тот втащил в камеру стол. Самый обыкновенный стол. Поставил его перед партой, сам поспешно отошёл к двери. — Мальчика лучше бы зафиксировать, на всякий случай. Гад уже вытащил визжащую и отбивающуюся Еву с кровати, толкнул на стул, связал руки и ноги. А на Ромку всем весом навалился балахон, вжал в матрас, зафиксировал. — Перестань кричать, Евдокия! Гад уже доставал из рюкзака что-то замотанное в старую мешковину, что-то достаточно большое и тяжелое. Блохон снова отошёл к двери, встал так, чтобы видеть Ромку, но не видеть Еву, и то, что показывал ей Гад. Сейчас ты посмотришь в зеркало. Все маленькие принцессы любят смотреться в зеркала. Это зеркало непростое, оно удивительное. Оно показывает картинки. Зеркало он поставил на парту прямо перед затихшей Евой, так чтобы видеть своё отражение могла только она одна. Не бойся, я в него уже смотрел. Тем, кого он выберет для служения, нечего бояться. А ты его плоть и его кровь. Его дочки оказались неблагодарными, предали его, заковали в камень на веки вечные. В этом зеркале отражение иных миров, там в его тень и эхо его голоса. Может быть, он даже явит тебе себя. Ты просто посмотри, моя маленькая принцесса. Мешковина поползла вниз. Громко вытянул шею, чтобы разглядеть хоть что-нибудь, но смог увидеть лишь напряжённый евен профиль. Она видела. Что-то такое она видела в этом чёртовом зеркале. Подолась вперёд, вцепилась побелевшими пальцами в подлокотник стула. И то, во что смотрелась Ева, жадно и пристально всматривалась в неё. Оно стремилось из зеркала в этот мир, выплёскивалось волнами холода и ужаса, вырывалось ледяным ветром. Этот ветер отбросил Еву на спинку стула, растрепал её волосы. Он крутился снежной позёмкой по каменному полу, оставляя после себя мокрые следы. Тот, кто рвался из зеркала, искал выход, а нашёл Еву. И Ева теперь была полностью в его власти. Громко тоже рвался, рвал жилы и кожаные ремни, потому что понимал, что если сейчас не спасти Еву, потом её не спасёт уже никто. Он не чувствовал боли в искалеченных ногах, не обращал внимания на сочившуюся из открывшихся ран кровь. Его силы и скорости хватило, чтобы в один прыжок оказаться возле Евы и сбросить зеркало на пол. Оно упало с громким металлическим звоном, закатилось под парту, замерло. И мир замер вместе с ним. В этого застывшего мгновения Ромке хватило, чтобы увидеть, каким удивительным серебряным светом светятся Евины глаза, чтобы понять, как сильно изменило её зеркало. изменила, но не сломала. Главное, что не сломала. Потому что она сильная. А его собственные силы закончились почти в тот самый миг, когда к нему одновременно бросились и Балахон, и Чёртов доктор. Ромко ещё пытался сопротивляться, но скорее по инерции. Сил больше не осталось. Чёртов доктор бил его по лицу и в живот, бил с истеринением и яростью. а потом застыл с занесенным для очередного удара кулаком. В этот самый момент Ромка понял, почему тот такой. Их мучитель заглянул в зеркало, увидел темную сторону других миров, и темнота эта заморала его душу, убила все доброе и светлое, что в ней было. Ни не сумасшествие, ни безумие, а черное непроглядное зло. Вот что Роман увидел в глазах этого существа, считающего себя человеком. А существо тоже что-то увидело. Обрадовалось, оскалилось с звериной улыбки, и вместо того, чтобы ударить, потрепало ровку по щеке. Вот теперь совсем хорошо. Вот с этим можно работать. Вы молодцы. Слышишь, Евдокия, моя маленькая принцесса, вы с волчонком молодцы. Он обернулся и то ли зарычал, то ли заскулил. Ромка тоже заскулил, потому что Гордей, который всё это время испуганно жался к стене и закрывал лицо руками, сейчас в этих самых руках сжимал зеркало, всматривался в его мутные глубины и улыбался. А в глазах его полыхало пламя, холодное жёлтое пламя, совсем не серебряное. Нет, не серебряная.